Время вышло. Кисси Ми, Флорида, 1989 год. Эйджи вечно грозилась приехать в Мэриленд, погостить у Бада с Пегги, но так и не собралась. После смерти Джулиана ей пришлось одной управляться с апельсиновой плантацией и фруктово-медовой лавкой. А потом ещё добавили служебные обязанности. Граждане, привыкшие называть Идже начальницей, благодаря её многолетнему посту за фруктовым прилавком, и впрями избрали её мэром Кисими, первым в его истории градоначальником женского пола. Это стало большим событием, и газета Майами Гэрльд прислала репортёра взять у неё интервью. Верная себе, Идже сфотографировалась с двумя дряхлыми козами, заявив, что это старейшины городского совета. Все эти годы Бат и Пеги намечали съездить к ней, но забили им дел в клинике и домашних забот так и не выкроили время. Потом Бат не мог себе этого простить. Иджи воспитала его, оплатила его обучение, всегда его во всём поддерживала. Он и Пеги мечтали, что уйдя на покой, переберутся во Флориду и купят домик по соседству с Иджи. Вот уж будет здорово. как в старые добрые времена, вместе станут рыбачить, бродить по лесу. Не сбылось. Иджи не сказала им, что серьёзно больна, иначе они бы всё бросили и приехали. Думали, у них ещё вагон времени. И сама она так думала. Вертелась, не снижая оборотов, и лишь когда так ослабла, что уже не могла себя обиходить, переехала в местный хоспис. До последних дней к ней шли толпы посетителей и друзей из общества анонимных алкоголиков. И вот настал печальный срок. Врач сказал медсестре Хелен, что пора вызвать родственников. Хелен, ухаживавшая за Иджи и очень её полюбившая, поплакала в туалете, потом собралась с духом и вошла в палату. — С добрым утром, солнышко! — слабо улыбнулась ей Иджи. Притворяясь, будто поправляет цветы в вазе, Хелен сказала Наигре на беззаботном тоном: "Дорогуша, доктор считает, вам будет полезно повидаться с Бадом". Иджа переполошилась и попыталась сесть в кровати. "Нет, Хелен, не вздумай ему позвонить". "Ну почему, милая? Нет, у него дел по горло, не зачем ему тащиться в этукую даль. Да и мне огорчительно предстать перед ним мешком с костями". Дай слово, что не позвонишь. Ну раз вы так хотите, хочу. И потом я уже готова, так сказать, переселиться в лучший мир, Идже подмигнула. Конечно, если не отправлюсь прямиком в ад, хотя этим меня не испугаешь. Наверняка там не жарче, чем во Флориде в августе. Она ушла тихо. Извещая Бада, Хелен объяснила, почему не позвонила раньше. Выслушав горькую весть, Бат всё понял. Идже знала, что встреча была бы тяжёлой для обоих. В её завещании он значился единственным наследником, что снимало все вопросы об отношении к нему. Ей было легче проститься, не видясь. Она не хотела никаких церковных ритуалов и пожелала одного: вернуться в полустанок, чтобы лежать рядом с Руфьей и родными. Это было исполнено. «Имоджин» и «Джит Редгуд» 1908-1989 «Как хорошо дома».